Я сказала, ешь немедленно. Сережа молчал. Ну как объяснить, что для него теперь есть то, что совсем недавно было живым, дышащим созданием, чувствовать его боль, предсмертное биение сердца и последний вздох, а главное, тот ужас, который испытывает любое существо, расставаясь с жизнью, Было все равно, что совершить это убийство самому. Картошку там или кашу — это можно, это пожалуйста. Хлеб — тоже хорошо. Сережа подхватил со стола ржаную ароматную горбушку, посолил, полил немножко подсолнечным маслом и выбежал во двор, туда, где солнышко припекало, и куры ходили в пыли, живые. Цып-цып-цып. Он жевал горбушку и бросал крошки на землю. Пестрая хохлатка подбежала совсем близко и принялась клевать. Сережа наклонился и погладил ее по спине. Курица почему-то не убегала, напротив, застыла на месте, блаженно прикрыв глаза. А Сережа чувствовал, как стучит ее сердце, спокойно и ровно, и улыбался. На выходные приехал отец, веселый, громкоголосый, с подарками и конфетами. Мать обрадовалась, засуетилась вокруг стола, но он остановил ее. — Погоди ты с едой, успеется. Вон, смотри, какая погода хорошая. Пойдем лучше на озеро искупаемся и сережку возьмем. Они долго шли по лесной тропинке, пока не оказались возле тихого и чистого озерца. Водная гладь отражала стволы высоких сосен, и само место это, казалось, дышало тишиной, миром и покоем. Здесь даже разговаривать громко не хотелось. Прохладная вода приятно обволакивала тело, освежая его после дневной жары. Сережа никак не хотел выходить. Он чувствовал сейчас такое удивительное, глубокое и полное слияние с окружающим миром, с водой, деревьями, небом, будто растворялся в нем и появился вновь. Он вдруг понял главное — я вечный. Я всегда был и всегда буду. Это странная мысль, как будто пришедшая издалека, так обрадовала его, что Сережа засмеялся, перекувыркнулся в воде, сверкнув белыми пятками, забил руками и ногами, вздымая в воздух фонтан брызг. А с берега уже звала мама. «Давай, вылезай, вода холодная, вон синий весь уже». Потом они лежали на песке, в блаженной истоме, подставив солнцу свои тела, словно отдавшись его волшебной власти. Мама была такая красивая. Вечное выражение тревоги и озабоченности сошло с ее лица, и теперь она выглядела совсем юной. Сережа смотрел на нее с восхищением. И, кажется, не он один. Рука отца скользнула по ее гладкому загорелому бедру. «Что ты делаешь? Ребенок здесь!» Говорит, вроде бы строго, но в голосе звучат ласковые, воркующие нотки. Сережа чувствовал, что им очень-очень хорошо, что они любят и его, и друг друга, но сейчас почему-то хотят остаться одни ненадолго. Странные они все-таки, эти взрослые. «Пойду погуляю». Он поднялся. И отряхнул ладони от песка. Ты куда это всполошилась, мать? Лицо у нее сразу стало озабоченное, как всегда, и даже испуганное немного. Да не держи ты его, мужик ведь растет, а не кисейная барышня, отозвался отец. Далеко только не уходи. Сережа улыбнулся и кивнул. Он разглядел ручеек, впадающий в озеро, и очень было интересно, откуда он вытекает. Он пошел вдоль ручейка, который то терялся в траве, то появлялся снова, словно тонкая серебристая лента. Скоро он вышел к самому источнику, аккуратно и заботливо кем-то обустроенному. Вода вытекала из трубы.